3. Лесная встреча. Неделя третья после прихода в чувство Коннора закончилась. Он сидел на изоргантом камне рядом с коттеджем Эвени и смотрел на пылающий потолок звёзд и медную луну. Он жил, и если то, что он услышал было правда, а ничего другого, кроме как поверить, у этой не оставалось. После того, как множество миллиардов людей канули в вечность. И обо мне должно быть права. Он был переубеждён её мягкими словами на искажённом английском и некоторыми изменениями в мире, окружавшем его. Это был не тот мир, который он оставил. Конер глубоко вдыхал прохладный ночной воздух. Он плохо понял большую часть рассказа Эвни о новом веке, хотя кое-что от него было сокрыто тайной. Ева не рассказывала о городе Упс и повелителе настолько мелком, потому что она заколебалась. Ладно, Потому что будет лучше, если ты сам сформируешь свои собственные суждения. Мы люди, живущие здесь, не находим Урпс и бессмертных живущих в нём хорошими, но я не хотела бы переубеждать тебя и рассказывать, как подручные поверители, создавшие всё лучшее, что есть в этом мире, не являются его врагами. Они правят Урпсом и, наверное, и долго останутся при власти после нашей смерти, хотя они правят всего 7 веков. Внезапно она вытащила нечто из кармана и протянула ему. Он взял предмет золотой диск-монета. На нём было отчеканено 10 единств и фигура змеи, опоясывающей земной шар, цепившись зубами в хвост. "Змея Мидгард", сказала Эвени. "Я не знаю, почему она так зовётся". Коннор перевернул монету. На другой стороне был отчеканен профиль мужского лица, чьи черты даже в миниатюре выглядели холодными, мрачными, властными. Коннор прочёл: "Orbis Terrarum Imperator Dominisque Orbis". император мира и повелитель города, перевёл он. "Да, это повелитель". Голос Эвы был серьёзен, и она отобрала монету. "Это деньги Урпса. Для понимания Урпса и повелителя ты должен выслужить курс истории за всё время, что ты проспал". "Истории", повторил он. Она кивнула. "Начинаешь с тёмных веков. Когда-нибудь один из наших патриархов расскажет тебе больше, чем я. Я почти ничего не знаю о могучем древнем мире". Нам кажется, что это был невероятный век с огромными городами, темпераментными нациями, неконтролируемыми растущими народами, ужасными энергиями и пламенем гениев. Великие войны, великая промышленность, великое искусство и снова великие войны. Но ты можешь сказать мне, начал Коннор несколько дней терпеливо. Эва не покачала головой. Не сейчас, быстро сказала она. Сейчас я должна спешить к друзьям, которые будут обсуждать со мной один очень важный вопрос. Может быть, когда-нибудь ты тоже узнаешь об этом». И она исчезла, прежде чем Коннор смог сказать хотя бы слово, чтобы задержать ее. Он остался наедине со своими мыслями, настойчивыми, мучительными временами. Ему нужно было еще очень многое узнать об этом странном мире, в котором он внезапно оказался. Во многих отношениях это был странный новый мир, думал Конер, когда смотрел, как девушка исчезает на дороге, которая поднималась на холм к деревне. С того места, где он сидел на скамейке из камня, он мог видеть деревню, стоящую на вершине холма, несколько низких домов, построенных из какого-то белого камня. Все строения были классических форм с подлинными дорическими колоннами. Эо не сказала, что деревня называется Ормон. Всё ему казалось странным. Не только люди изменились, но и физический мир стал совершенно другим. Рассматривая деревню и снова переводя взгляд на холмы и леса, окружающие ее, Том Коннор думал, что, может быть, они тоже изменились. Ему хотелось бы это выяснить. Сила Коннора возвращалась с той быстротой, что он поднялся со скамейки, стоящей на солнце, и направился в лес, начинающийся прямо возле дома Эвони. Деревья светились свежей зеленью молодых листьев, изумрудно-зеленая трава покачивалась в полях, которые росли на холмах и разбили равнины на осколки. Птицы щебетали в ветвях, когда он вошёл в лес. Птицы были всевозможных форм и расцветок, и их количество и бесстрашие удивили бы Коннора, если бы он не вспомнил, что Эве не упоминала о чём-то подобном. "Урчс", сказала она, "они что же ли кусающих насекомых, мух, мучных червей и тому подобное много веков назад, и в этом им помогали птицы, и определённые паразиты выращивались специально для них". Они же позволяют птицам увеличиваться в количестве, сказала тогда Эвени. Уничтожил их главный враг египетскую кошку, домашнюю кошку. Они акклиматизировались здесь и были выпущены в леса. Они питались поразитыми и уничтожили их. И теперь у нас больше птиц и меньше насекомых. Было приятно бродить по зелёному лесу под аккомпанемент птичьих трелей. Весенний ветерок мягко обдувал лицо Тома Конера и впервые в жизни Он почувствовал себя погружённым в свободу, не испорченную назойливым жужжанием москитов, оводов и мух или других кусающих насекомых, которые превращали прогулки по лесу в пытку. Какое счастье для человечества! Медовые пчёлы жужжали вокруг колокольчиков, накрывали травы и пили сладость весенних цветов. Но ни одной мухи или комара не прожужжала возле непокрытой головы Конера. Гонер не знал, насколько глубоко он забрался в дебри свежей зелени деревьев, когда внезапно он заметил, что идёт вдоль берега небольшого ручья. Его чистая вода серебрилась в лучах солнца, пробивающихся сквозь деревья. Время от времени он проходил мушистые камни и заросли плюща, изисавшие его, потому что он знал, что здесь лежат остатки древних строений, раздвинутых до тёмных веков. Эти нагромождения камней когда-то были домами в другом, давно минувшем веке, его веке. Задумчиво идя вдоль маленького ручья, он наконец пришёл к широкому озеру, куда впадал ручей с небольшой высоты, образуя водопад. Коннор обошёл кругом озеро, смотря на чистое зеркало воды, и внезапно остановился, его глаза изумлённо раскрылись. Ему на мгновение показалось, что он видит перед собой ожившую картинку, хорошо известную ему. Коннор думал, что находится в лесу один, но это было не так. В нескольких ярдах от того места, где стоял он, находилось самое прекрасное существо из тех, кого он когда-либо видел. Трудно было поверить, что она была живым существом, а не созданной его воображением. Ни один звук не сообщил о его приближении, и она, уверенная в том, что находится здесь одна, сохраняла позу, в которой Коннор впервые увидел ее похожее на очаровательную лесную фею, которой она и могла быть в этом изумительном новом мире. Она стояла на коленях над тёмным зеркалом пруда, опираясь на изящные руки. Они выглядели алебастровыми на фоне чёрного мха, на который она опиралась. Она улыбалась своему отражению в воде. Знаменитая картина Психея, которую помнил Конор, внезапно ожила. Он боялся дышать, а уж тем более говорить из страха испугать её. Но когда она повернула голову и увидела его, она не подала и вида, что напугана. Она медленно улыбнулась и грациозно поднялась на ноги. Просторные греческие одежды, покрывавшие её, медленно покачивались на ветерке, подчёркивая совершенную во всех отношениях фигуру. Одежда крепилась серебряной повязкой, которая шла под её грудью. Повязка была столь же блестящей, как и её чернильно-чёрные волосы. Но когда она улыбнулась Коннору, он увидел в ее зеленых глазах цвета моря не страх, а насмешку. — Я не знала, — сказала она голосом, который звучал словно серебряный колокольчик, — что сорняки так интересуются красотами природы, что забираются в лес. — Я не сорняк, — заявил Коннор, бессознательно делая вперед шаг или два. Он надеялся, что она не исчезнет при звуке его голоса или при его приближении. — Я. Она на мгновение посмотрела на него и затем рассмеялась. И в смехе тоже звучала насмешка. "Нет нужды говорить мне", сказала она мягко. "Я знаю ты спящий, который недавно появился со станной сказкой, что он проспал 1000 лет, словно если ты был бессмертным". В её смехе голосе слышались нотки, что она во всяком случае не верит ни во что подобное. Коннор не делал попыток переубедить её ни до того. Он был слишком поражён, просто рассматривая её. "Вы одна из бессмертных?" спросил он с голосом, в котором звучало изумление. Я много слышал о вас. Есть гораздо более бессмертные вещи, сказала она полусерьёзно, полунасмешливо, чем человек, которому дано бессмертие. Так что бессмертные почти ничего не знают о том, что было известно или предполагалось греками давным-давно минувших веков. Снова Конор уставился на неё. Она говорила так уверенно и выглядела, неужели это возможно, чтобы боги и богини, нимфы давно ушедших греческих легенд были не легендами, а живыми существами? Может ли быть возможным, что он смотрит на одну из них, и она может исчезнуть от прикосновения или неосторожного слова? Она казалась достаточно реальной, хотя было нечто такое в её манерах, что не подходило её имиджу прекрасной феи, как казалось ему. И она не вела себя как нимфа, как это описывалось в мифологии. Ничего из этого не казалось реальным, за исключением экстравагантной пульсирующей тёплой красоты.